Саша его ещё действующим застал. Кимнув на бизнесмена, сказал Ивану Анатольчу Егидовский шеф: "С майором Кузнецовым можно было говорить откровеннее, чем с большинством простых смертных". Говорит совершенно фантастической была троица, легендарная, те таких нет. Миншов посмотрел на окна больницы. Одного из этой троицы он похоронил сам, а второго Крой тоже знал Сашу в те далекие времена. Для него командира Гидовской группы захвата так и остался навсегда соло Жонком, Лапаухием, вчерашним дед домовцем по кличке Ласкут. Эта мысль, как иногда происходит, посетила Меньшова далеко не случайно. Потому что одновременно с ней у него в поясном чехольчике требовательно звячал пейджер. Антон Андреевич нажал кнопку. прекращая нарастающий писк и прочел на маленьком дисплее одно единственное слово звал заведующий отделением уже понял что эгидовцы временами заглядывавшие в коридор уберутся не скоро еще он понял что для своего сотрудника они расшемутся в лепешку причем во всех отношениях Его слегка раздражало, что этим имелись в виду спецслужбы вообще, необходимое доставлялось по обыкновению на тарелочке, тогда как прочим больным. Однако парня удивительно стойко сопротивлявшегося смерти было искренне жаль. К тому же доктор обладал счастливым иммунитетом против профессиональной гордыни, так часто побуждающей отвергать помощь. Он очень обрадовался приезду из Саргадона, о котором был примнога наслышен. Вдвоём они удалились за дверь, на ходу обсуждая внутрикостные инъекции по Тяссову. Тогда Миншов завёл BMW и быстро поехал сквозь сумерки к себе в офис на Московский проспект. Войдя в кабинет, он первым делом включил в углу большой и очень мощный компьютер, а вот свет зажигать не стал, просто уселся за стол. Ожидание, как он и предполагал, оказалось недолгим. Прошла быть, может, минута, и внутрь заглянул Витя Гусев, мелькнув даже в полумрах, различил, что выражение лица у Утюга было сложно. Антон Андреевич начал, Витя, Там к вам Меньшову дослушивать не понадобилось. Он кивнул: пропусти. Вить убрал голову и почти сразу через порог шагнул человек, которого Меньшов не видел с лета девяносто второго, с того памятного дня на Канарах, когда этот человек приходил его убивать. Скунс закрыл за собой дверь и сел в чёрное компьютерное кресло возле стола. Короткий серебряный ёжик переливался в тусклом свете, падавшем из окна. Меншову показалось, что со времени их последней встречи Алексей нисколько не изменился. Как? спросил Скунс, помолчав. Плохо, отозвался Меншов. В живот и стете Много крови потерял и ожоги, около пятидесяти процентов бензиновые. Вытащить надеются. Бывшим напарником не о чем было друг перед другом лукавить. Бешеная гуриец ответил: "Практически нет". Подумал и добавил: "Катю может поэтому к нему и пустили". Скунс покачал головой и вытащил из кармана миниатюрный псион. положил рядом свой телефон достал гибкий кабель и подоткнул один конец к разъёму Nokia Бершиный огурец протянул через стол руку и осторожно пустил крышечку выключая крошку компьютер Скунс вскинул голову и огурец молча кивнул в угол где тихонько шуршали на хластом ходу несчётные мегагерцы и гигабайты Скунс довольно долго смотрел ему в глаза там сказал Спасибо, сынок. Сел за клавиатуру электронного чудища. Перекинул с псён какие-то файлы и взялся за работу. Дорогой Дон Педро, одержимые почтенье кавальеро. На сей раз послание не будет выписывать в мировой сети звериные петли, храня следы и скрываясь от возможной погони. а ну кретяншим путём улетит прямо к южным берегам карибского моря в солнечный портовый город на реке Магдалена